Глава 13. Широко распахнутые двери. Задерживаться в Африке я не собиралась. Четыре недели, не более. Словом, туда и обратно. Знакомый по Багдаду фотограф, француз Жером снабдил меня контактами посредника, работающего в столице Самали-Магагиша. Посредник... Это помощник из местных, который договаривается об интервью, возит аппаратуру и часто служит переводчиком. Рекомендованный мне посредник по имени Аджус Санура был известен среди западных журналистов как человек надежный и толковый. Сам Жером бывал в Сомали дважды. Недавно ему предложили поехать в третий раз, но он отказался, потому что ездить в Сомали стало слишком опасно. Но Жером был женат, имел сына-подростка, так что его осторожность была вполне объяснима. Он предупредил меня, что везение рано или поздно заканчивается, и нет никаких преимуществ в том, чтобы всю жизнь скитаться по воинам. «Пока вы молоды, займитесь чем-нибудь еще», — сказал он. Но я не представляла себе других занятий. Мне было 27 лет и мои самые крупные достижения, при всей их скромности, были связаны с работой в зоне военных действий. Дешевле всего набраться в Найроби, из Багдада через Адис-Абебу, где два года назад я познакомилась с Найджелом. Из чувства ностальгии я зашла в отель Баро и убедилась, что он ничуть не изменился. Такая же дыра полное восторженных, одурманенных солнцем и травкой бродяг, которые сбиваются в группки или подбирают себе пару для совместных приключений. Я не забыла это чувство, этот азарт, но вызвать его у себя уже не получалось, будто они танцевали под музыку, которой я не слышала. 10 августа. Я прилетела из Адис-Абебы в Найроби. Обычно я жила в самых дешевых, однозвездочных гостиницах, но на этот раз вынуждена была остановиться в гостинице классом повыше, поскольку у меня с собой был ноутбук и пачка денег, которых мне не хотелось лишиться раньше времени. Я хотела уехать как можно скорее, ведя переписку с посредником Аджусом по электронной почте. Он всегда быстро отвечал на мои письма, что меня очень ободряло. За 180 долларов в день он готов был взять на себя все хлопоты, найти переводчика и охранника. Он снимет мне номер в гостинице «Шамо», единственном месте, достойном, по его мнению, иностранцев. Номер стоил 100 долларов за ночь. Я написала ему, что мне хотелось бы сделать в Сомали. Я хотела посетить лагерь беженцев, взять интервью у женщины-врача, известной своей благотворительной деятельностью, и снять на камеру прибытие канадского военного корабля, сопровождающего судно с продовольствием для голодающих Сомали, по линии Всемирной продовольственной программы. А Джуз, кажется, полагал, что это все возможно. Главная проблема заключалась в том, что Мне требовался попутчик, например, Найджел, чтобы разделить расходы. Десять дней в Сомали грозили окончательно меня разорить. Найджел тем временем писал, что никак не может определиться, ехать ему или нет, хотя соскучился по фотографии и новым впечатлениям. Я тщеславно надеялась, что и по мне тоже. На второй день. Я отправилась в посольство Сомали и получила журналистскую визу на три месяца, заплатив 50 долларов. Сомали считалась самой опасной страной в мире, но двери туда были широко распахнуты. Пришло очередное сообщение от Найджела. Он, наконец, решился. Он приедет. Купил билет, упаковал фотоаппарат и через несколько дней вылетает из Лондона в Найроби. Признаться, я была удивлена. Что это значит? Между нами осталось так много недомолвок. В последний раз мы виделись с ним в Австралии 16 месяцев назад. Мы расставались в аэропорту, уверенные, что наши отношения продлятся вечно. Но вышло по-другому, честно говоря. Я приглашала его в Сомали, чтобы услышать его «нет», чтобы он помучился, жалея об утраченной мечте. Но он сказал «да». Он согласился. Представив себе, что я его увижу, что он физически будет рядом, я занервничала. Что ему от меня нужно? Что я буду с ним делать? Чтобы нас не связывало в прошлом, Какие обиды не остались бы невысказанными. Мне не улыбалось начинать все заново, особенно в Сомали. Очертаниями Сомали напоминает цифру 7. С запада страну подпирает Эфиопия. Более короткая береговая линия смотрит на север в сторону Йемена, а более длинная обращена на восток, к северной оконечности Индии, отделенной от Сомали сотнями морских миль. Благодаря тому, что Сомали располагается между Ближним Востоком и остальной Африкой и имеет выход к морю, открывающий сравнительно простой путь в Азию, эта территория всегда имела большое значение, особенно для торговли. В былые дни в порт Магадиша доставляли на судах специи из Индии, увозя обратно золото, слоновую кость и пчелиный воск. Позже сюда пришли итальянцы и британцы, и страна стала модным курортом. В сороковых 50-х годах европейцы приезжали сюда поваляться на белом песочке пляжа Лидо-Бич близ Магадиша и побузить в ночных клубах и кафе. Но того Сомали давно нет. О современном Сомали в интернете пишут совсем другое. Например, в Магадиша, в 630 милях к северо-востоку от Найроби, царят хаос, анархия и насилие. Что нормально для столицы, раздираемой войной страны, откуда местные жители еще 50 лет назад выгнали колонизаторов в надежде построить демократию. Но так и не построили. Власть без конца делят группировки различного толка: родовые и криминальные кланы, военные. В течение 20 лет страной правил диктатор-социалист Сиад Барре, которого свергли в 1991 году. И в течение 17 лет эти группы боевиков, порой объединяясь с исламскими фундаменталистами, ведут борьбу за власть. 13 попыток установить центральное правительство не увенчали с успехом. Четырнадцатое по счету правительства сидящее в одном из пригородов Магадиша, по всем признакам абсолютно неэффективно. Дипломаты называют Сомали, несостоявшимся государством, подразумевая, что не существует способа решить многочисленные проблемы этой территории, поскольку институты государства тут разрушены, и восстановлению не подлежат. Кроме того, лето выдалось ужасным. За сезон дождей не выпало ни капли дождя. Урожай погиб, начинался голод. Вооруженные бандиты, понимая, что продовольствие – это власть, захватывали грузовики, перевозящие гуманитарные грузы ООН, иногда убивая водителей. По меньшей мере, 20 сотрудников гуманитарных миссий были убиты в этом году, еще несколько похищены с требованием выкупа. Международные благотворительные организации отказывались работать в Сомали. Однако я не испытывала сомнений накануне поездки. Опыт подсказывал мне, что каким бы ужасом ни разило от заголовков международных новостей, на месте всегда есть что-то более обнадеживающее и человеческое. Когда приезжаете в страну, вы видите, что ее образ, созданный вашим воображением, средствами массовой информации, мягко говоря, отличается от действительности. В каждой стране, в каждом городе, в каждом квартале найдутся родители, любящие своих детей, соседи, которые помогают друг другу, и дети готова играть. Я верила, что найдутся и достойные сюжеты для моих репортажей, что моя работа принесет пользу. Нет, я не была наивной дурочкой, не подозревающей, что случается и плохое, ведь я успела повидать много оружия и горя. Но поскольку я наблюдала за всем со стороны, И пыталась сделать добро, то зло проходило мимо, не задевая меня, будто меня там и нет.